«Правда о Тунгусском метеорите. Из цикла «Истец всему».» Лесопромышленники остановились перед дверью гостиничного номера, ничем не выделявшейся в ряду точно таких же дверей. «Может, мазурик он?» — уныло спросил один. Миллионы лопатой гребет, а сам вишь в номерах ютиться. Ровно нищеброд какой». Второй коротко вздохнул. Похоже, его одолевали те же сомнения. «Плыли, плыли», — с тоской продолжал первый. «Океан переплыли. Страхов-то, страхов натерпелись. Неужто все зазря?» Второй нахмурился и постучал. «Войдите, я вас жду», — услышал он в ответ. Легонько толкнул дверь. Та отворилась. «Правой?» — отрывисто потребовали из номера. Оба сопромышленника моргнули, и недоверчиво покосились друг на друга. «Чего хочет?» шепотом осведомился первый, неразумевший по-иноземному. «Бог его ведает. Сейчас прошу». Спросить, однако, не успел. «Порог, переступайте правой ногой», уточнил жилец. Уяснив суть требования, шагнули с правой и замерли в изумлении. Человек, стоящий у стола, Был невероятно высок и столь же невероятно худ. Вдобавок, держался он подчеркнуто прямо. «Эк его!» — пробормотал первый лесопромышленник, взирая на великого изобретателя с тем же суеверным восхищением, с каким недавно взирал на небоскребы Манхэттена. «Вот чертушка для ногачей, едрить твою в кочерышку! Я уж грешным делом подумал, не повесился ли кто!» Владелец номера с интересом прислушивался с высоты своего роста к звукам незнакомой речи. В число восьми известных ему языков русский не входил. Посреди совершенно пустого стола жерлом вверх располагался замшевый цилиндр, из которого великий ученый, видимо, и извлекал свои гениальные изобретения. На глазах визитеров он запустил нервные, как у карманника, пальцы в недро головного убора, но достал оттуда всего-навсего пару нитиных перчаток. Надел, и лишь после этого счел возможным обменяться с гостями крепким рукопожатием. Очень боялся микробов. А русские лесопромышленники, надо полагать, в смысле гигиены были ничем не лучше американских дельцов. Назар Елизарыч. Представился тот, что владел английским. А это мой коллега, Ипат Матвеевич. За окном отеля искрил, лязгал и погромыхивал Нью-Йорк образца 1908 года. «Прошу вас, садитесь». Расселись. Несколько секунд прошло в молчании. Изобретатель пристально изучал своих гостей. Старший, Ипат Матвеевич, судя по всему, прибыл прямиком из тайги. Нелепая... Должна быть национальная одежда, сам коренаст, седоборот, седобров. А вот над Назаром Елизарычем, несомненно, успел поработать резец европейской культуры. Одет по моде. Салонный пиджак, жилет с высокой застежкой, скругленная бородка, В Впору было вообразить, будто в отель Уолдорф. Под видом лесопромышленников нагрянули разом Антон Чехов и Лев Толстой. Однако Антон Павлович умер четыре года назад, а Лев Николаевич, как утверждали достоверные источники, давно уже не покидает пределов своего ранчо. «Я получил ваше письмо», — известил изобретатель, обращаясь в основном к Назару Елизаровичу. Оно показалось мне интересным. В черных глубоко посаженных глазах мелькнула горькая усмешка. Мне вообще представляется интересным любое предложение финансировать мои эксперименты. Особенно сейчас. «Батюшка!» Не поняв ни аза, возмолился похожий на Льва Толстого. «Выручай! Мы ж с тобой славяне, единоверцы, ядрить твою в кочарышку. Его цивилизованный спутник малость поколебался, стоит ли переводить эти причитания на английский, но в конце концов все же решился, и с некоторыми сокращениями перевел. «О, да», — сдержанно подтвердил изобретатель, «я благодарен русским за их помощь в Сербии. Уточните, чем я могу быть вам полезен?» Похожий на Антона Чехова поправил пенсне. «Не буду скрывать, мистер Тесла», — с прискорбием начал он, «мы с Апатом Матвеевичем попали в безвыходное положение, свалили казенный лес, и не смогли его ни сплавить, ни вывести. Собственно, свалили-то не мы, приказчик с пьяно перепутал. Но нам от этого, сами понимаете, нисколько не легче. А тут еще доброхоты нашлись, письмишка в Петербург настрочили. Похоже, втягивают в нечто противозаконное. Однако выбирать не приходилось. Затравленный Эдисоном, утративший поддержку Моргана, ограбленный бессовестный итальяшком Маркони, ах, если бы только им, Мистер Тесла был близок к отчаянию и ради продолжения своих опытов согласился бы на любую авантюру. «Понимаю», — сказал он. «Понимаю и сочувствую. И все-таки какое отношение имеет ваш лесоповал к беспроводной передаче энергии?» «Батюшка!» — снова встрялся до бороды. «Ты ж, говорят, молнии сквозь себя пропущаешь!» «Елекстричество выдумал перекрученное!» полный Матвеич!» Укоризненно молвил его младший спутник и снова повернулся к изобретателю. «Нам стало известно, что вы разрабатываете новое оружие, по сравнению с которым нынешняя артиллерия покажется детской игрушкой». «Откуда вам это стало известно?» «Из газет, разумеется!» Изобретатель кивнул. Нам также известно, что вы подыскиваете наиболее безлюдный уголок планеты, где могли бы испытать ваше изобретение, не подвергая при этом риску людские жизни. Мне кажется, что район Тунгуски полностью отвечает. И... Было бы просто грешно опускать таких меценатов. Прочестим лекцию о резонансе в вертикальных волнах? Нет, не поймут. Тут нужно что-то попроще, поэффектнее. «Да», — сказал изобретатель и вновь запустил пальцы в жерло цилиндра. Достал на свет Божий крупномасштабную географическую карту Центральной Сибири, развернул на столе, затем досадливо взглянул в сторону занавешенного окна. Божьего света было явно маловато. Снова полез в цилиндр, вынул электрическую лампочку, и та волшебным образом зажглась в его руке. И Пат Матвеевич охнул и меленько перекрестился. Свет, свет, свет. Да-да, что-то в этом роде не рассказывать, но показывать. И где же она, эта ваша тунгуска? Я смотрю, тут их несколько. Вот, услушливо ткнул пальцем, привскочивший со стула Назар Елизарич. Она самая и есть. Иными словами, вы хотите с моей помощью вскрыть следы вашего преступления? Лиса промышленника покоробила от таких слов, но возразить было нечего. Развел руками. "Э-вот, беспомощно молвил он. И вам выгодно, и нам". "Мне да", согласился Тесла и вновь отправил лампочку в цилиндр. "А вам, допустим, произведу я над этой самой Тонгуской единовременный массивный взрыв электрической энергии. Что это даст?" "Вы же там полагали, растерянно сказал назар елизарович полагали что все сгорит не сгорит заверил мистер тесла подобными мощностями я пока не обладаю хотя задумался на секунду скажите а сваленные деревья они у вас там рядами лежат лесопромышленник расстроенно махнул рукой как попало тогда мой вам совет Расположите стволы веером. По кругу. Зачем? Затем, что в центре этого круга я взорву свой разряд. И все будет выглядеть так, будто лес полег от взрыва. Стихийное бедствие. Несколько мгновений Назар Елизарович пребывал в раздумье. Затем очнулся и принялся растолковывать услышанное Ипату Матвеевичу. Тот внимал ему в крайнем изумлении, затем подскочил на стуле. Да едрить твою в кочерышку! загремел он, выкатывая глаза. А комиссия нагрянет из Петербурга. Там что, слепые, деревья-то не сломлены, а срублены. Это уже ваша забота, хладнокровно заметил изобретатель, выслушав перевод. Расщепите стволы, расщепите пни, так, чтобы все смотрелось вполне натурально. В номере стало тихо. Тесла ждал ответа. Лесопромышленники соображали. Глазки у Ипата Матвеевича сделались вдруг хитрые-хитрые, лукавые-лукавые. Что-то, видать, смекитил. «И как это будет выглядеть?» спросил наконец Назар елизарович Тесла пожал плечами. Огненный шар в небе. Полет его будет сопровождаться грохотом, затем взрыв. Даже если поблизости не окажется свидетелей, воздушная волна дважды обежит земной шар, что обязательно зафиксирует приборы. Возможно, последствия. Белые ночи в Европе, полярное сияние. И что решат? Первая версия, думаю, будет метеоритная. Снарядят экспедицию, станут искать осколки. Естественно, не найдут. Скорее всего, вообразят, якобы с Землей столкнулось ледяное ядро кометы. Потом додумаются до шаровой молнии, что, кстати, близко к правде. Кто-нибудь с наиболее необузданной фантазией решит, будто взорвался космический корабль «Марсиан». Но предупреждаю, стоить это будет дорого. «Сколько?» Никола Тесла назвал сумму. Перевода не потребовалось. Лесопромышленники осунулись, Переглянулись. Угадал. С удовлетворением подумал Тесла, глядя на медленно проясняющееся лицо Назара Елизарыча. Сейчас согласится, поторгуется и согласится. Не на того он глядел. Не, не, не! Заголосил внезапно и Матвеич, срываясь со стула. Да и дрить твою. Да ж? Да это кто то Уже <служие> лучше <служие> под суд. Да погодь, Матвеич! Всполошился Назар Елизарыч. Куда там? Присел, сплеснул руками, ухватил спутника за плечо, вздернул на ноги, повлек к двери. Тот хотел было упереться, но хватку у ипата Матвеевича была таежная. Медвежья. Правой! запоздало, крикнул им вслед ошеломленный изобретатель, но посетители уже след простыл. Странно вроде все правильно рассчитал а вот ж ты загадочная русская душа вспомнилась ему где то читанная фраза да уж что загадочное то загадочное оба лесопромышленника вновь очутились на грохочущей улице под чумазом небом нью йорка ты что творишь матвеич прохрипел растерзанный назар елизарыч сбрасывая пенсне Кто-то лишь ухмыльнулся в ответ, топорщив седую бороду. Копеечку берегу! Таинственно изрек он, чуть погодя. Копеечку? Так твою в тартынку под суд захотел. Да какой там теперь суд! лениво успокоил Ипот Матвеевич своего молодого спутника. А чертушка умен, добавил он с уважением. Хорошо придумал. не расщепить стволы расщепить, по кругу растащить. «И что толку? Взрыва-то не будет?» «А и не надо!» — весело возразил старший лесопромышленник. «Выставить тунгусам по ведёрушку. Они тебе что хошно плетут». «И про огненный шар, и про взрыв. У них вон и так отводки огненные шары еще не день перед глазами летают». Позволя, как же? Белые ночи в Европе, полярное сияние... А ты-то на что? Хитро прищурился Матвейч. То у нас с газетчиками, шелкоперами, знается? Пущай пишут. В Европе пущай пишут, что в Петербурге сияло, а в Петербурге, что в Европе... А волна взрывная. Она ж два раза землю обижать должна. Ученых подмаслишь. Пущай запишут, что обижала. Дважды. Все дешевле, чем этот жваглот запросил. Апрель 2017 -го. Волгоград.